Удачные дети сами матери все несут. Не для того ли вы здесь набедокурили, чтобы меня заманить? А эта мысль. Чего же она нам раньше в голову не пришла? Мы, кстати, помогли бы вам выполнить все ваши обещания. Когда я что-либо обещаю, я выполняю. Это хорошо. Но за вами есть один должок. Не помню. Ну, я еще раз напомню. Обл. исполком принял решение о реконструкции нашей птицефабрики. Принял. Принял. Решение это лежит у вас в сейфе, лежит себе, полеживает, лежит не шелохнется, кой уж год. Ну, баян, самодеятель. Ну, ну, слагай дальше. Или, может быть, сперва для зачину поведаешь нам, как вы здесь со своим директором живете, трудитесь? Да чего там, живем хорошо, работаем плохо. Что ж так? Показатели-то у вас лучшие в области? Так могут быть в три раза лучше. Так можно сказать про любое хозяйство. Нет. Расширять вы решили нас, стало быть, верите в наши возможности. Давай-ка едьте на сюда с документацией. Он знает с какой. Лука Алексеевич, да? зайди с документацией. С какой? Говорят, знаешь с какой. Хорошо. Хорошо, когда все все знают. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, нет, нет. Вот туда, Спиридон Лукичу. Знакомьтесь, это наш главный бухгалтер, Лука Алексеевич Етчин. Здравствуйте. Извиниться. Там вся документация, Спиридон Лукич. Я могу идти? Да нет. Ты останься. Посиди. Могут возникнуть вопросы. Посиди. хорошо У меня к вам вопрос, Маркел Лазович. Да, мне как отвечать? Сидя или стоя? Можете ходить. Спасибо большое. Как вы угадали стиль нашей работы? Вы знаете, вот я, Герман Леоныч и наши товарищи, мы когда думаем, мы двигаем Вопрос такой. Вы всегда и во всем поддерживаете вашего директора? Всегда и во всем. И никогда не поправляете его? Нет необходимости. И даже разногласий не возникает? Ну, почему же? Голоса у нас разные, но тянем мы один мотив. Прямоторый берет не окружение, а подпевалы. Справедливо отмечаешь, Сафрон Артемьевич. Кстати, хор нашего совхоза занял первое место на областном смотре художественной самодеятельности. Спелись на зависть. Я не про хор, я про солистов. Так и они заняли первое место. Перепели ваших Здравствуйте. Простите, что оставил вас ждать. Надеюсь, времени зря не теряли. Садитесь, товарищ садись. Ну что ж, Давай. я думаю, что... А ты что, ты тоже садись, Приналович. Ну, прямо к делу. Возражений нет. Сафрон Артемьевича возмутило, что мы сотни-две с половиной тысяч молодок не проводим по документации, как несушек, хотя они несутся. Я вас правильно понял, Сафрон Ратимович? Я так полагаю, что заседание комиссии должны вести не ты, иначе мне здесь делать нечего, это во-первых. И во-вторых, не говори мы там, где надо сказать я. После обвинения выслушивает обвиняемого, это общепринято. Тебя выслушали, теперь стоит выслушать меня, иначе комиссии нечего будет взвешивать. Это первое. И второе, я употребляю местоимение мы совсем не для того, чтобы с кем-то разделить ответственность. Само собой ясно, что производственная финансовая деятельность совхоза направляется моими приказами, под которыми стоит моя подпись, и я прекрасно сознаю, что я директор, а не кинозвезда, и моя подпись – это не автограф. Итак, суть первого обвинения сводится к тому, что на нашей птицефабрике имеются куры молотки, которые еще не доросли до кур-несушек, но уже несутся. Дело не в том, что они несутся, а в том, что ты не вставляешь их в план. Яйца же, которые от них получаешь, сдаёшь как плановые. В результате этого у тебя перевыполнение и премии. Я не имею права оформлять молодок как несушек. Я не могу заставить их нестись. Но они несутся. Это их дело. Ну, значит, и выходят. что только на бумаге они молотки, а фактически они не сушки. Молодки могут нестись, могут не нестись, это их каприз. Я же не могу планировать каприз. План должен быть научным, а наука предписывает курице нестись с определенного срока. Ну, если курицам охота нарушать этот срок, то пусть за это отвечают они, а не я. Эти плоды нетерпения, то есть я имею в виду яйца молодых, ты должен показывать в отчете как внеплановые, а ты их показываешь как сверхплановые. То есть относишь их не за счет молодых, а за счет несушек. А почему яйца молодых я должен сдавать как внеплановые? Они что, падают ко мне с неба? Мои сотрудники создают молодкам отличные жизненные условия. Но чем молодка может их отблагодарить? Только яйцами. Но твои сотрудники обязаны такие условия создавать за зарплату. За зарплату мои сотрудники обязаны содержать молодок так, чтобы те не неслись, а только готовились. Ну а если они занеслись, то стало быть на это затрачены дополнительные усилия, которые подлежат дополнительной оплате. А вы лично тоже получаете премию?